Окончание терапии, как пробуждающее переживание. Ситуация Кевина, пробуждающее переживание. На нашем последнем сеансе Кевин, 40-летний инженер, чьи приступы страха смерти практически исчезли за 14 месяцев терапии, рассказал о таком сне. Я бегу по длинному зданию. Меня кто-то преследует, но я не знаю, кто. Мне очень страшно. Я сбегаю по ступенькам в какой-то подвал. Я вижу, что с потолка сыплется песок, тонкой струйкой, будто в песочных часах. Вокруг темно. Я иду дальше и не могу найти выход, а потом в конце коридора вижу, как медленно открываются двери огромного склада. Хотя мне и страшно, я вхожу в них». Чувство в этом сне – страх и тяжесть. Я попросил Кевина рассказать мне свои ассоциации, но их было мало. Сон казался ему абсолютно пустым. С экзистенциальной точки зрения мне было понятно, что окончание наших сеансов и прощание со мной могло вызвать у него мысли о других потерях и смерти. Два образа из его сна особенно привлекли мое внимание – Тонкая струйка песка, как в песочных часах, и двери склада. Я не стал озвучивать свои идеи, а вместо этого попросил Кевина найти ассоциации с этими образами. Какие мысли вызывают у вас песочные часы? Мысли о времени. О том, что оно уходит. Полжизни уже прошло. А склад? Склад тел. Морг. Это наш последний сеанс, Кевин, и он подходит к концу. Да, я тоже об этом подумал. Кроме того, морг, склад тел. Вы уже несколько недель не говорили о смерти, а ведь изначально вы обратились ко мне именно из-за этого. Такое ощущение, что окончание терапии воскрешает в вас старые страхи. Видимо, да. И я задаю себе вопрос — Действительно ли я готов закончить терапию? Опытные терапевты знают, что такие вопросы нельзя считать достаточным основанием для продолжения терапии. Пациенты, прошедшие серьезный курс лечения, обычно воспринимают его окончание очень двойственно. Часто случаются обострения изначальных симптомов. Один человек отозвался о психотерапии как о циклотерапии. Человек снова и снова решает одни и те же проблемы, с каждым разом все укрепляясь в новом измененном качестве. Я предложил Кевину все-таки закончить нашу работу, как мы и планировали, но встретиться еще раз спустя два месяца. На этом сеансе Кевин чувствовал себя отлично, и я увидел, что он с успехом применяет в жизни то, чего мы с ним добились. Итак, пробуждающие переживания могут быть самыми разными. От тех, что испытал на смертном одре Иван Ильич, или тех, которые переживают больные раком, готовясь к смерти, до менее острых конфронтаций, происходящих в повседневности, дни рождения, вечера встречи одноклассников, сны, ощущение пустого гнезда, горя. Их объединяет одно, они становятся началом пробуждения. Часто процессу осознания способствует помощь другого человека, будь то специалист или просто друг, восприимчивый к подобным вопросам. Смею надеяться, не без помощи этой книги. Не надо забывать о том, что все эти переживания несут с собой один смысл. Конфронтация со смертью провоцирует страх, но в то же время может сделать жизнь значительно богаче. В главе четвертой... Я расскажу о следующем шаге на пути преодоления страха и обогащения жизни. Мы поговорим о роли идей.